«Старое синее». Громыхая костылями, но спину почти не горбатя, В старом лыжном костюме, на старом и пыльном арбате, В середине июля, в середине московского лета, Фальк мы тотчас свернули, мне точно запомнилось это. Увеличье бывают одежды любого пошива, И оно надевает костюмы любого пошива. Старый лыжный костюм он таскал фатовато из войски, Словно старый мундир небывалого старого войска. Я же рядом шагал, молчаливо любуясь мундиром тех полков, где шагал рядовым орембрант командиром и где краски берут прямо с неба с небес отдирают где не тягостен труд и где мёртвые не умирают так под небом Москвы синим небом застиранным старым не склонив головы твёрдым шагом ничуть не усталым Шёл художник, влочил свои старые синие крылья, и неважно о чём мы тогда говорили.